Часть первая. Все началось с телеграммы. Последние несколько лет после развода с Дигби я жил в Кембридже, штат Массачусетс, и пришел к выводу, что хотя я и не могу возродить в душе ощущение безмятежности студенческой жизни в Гарварде, все же в этом местечке обрел некоторый покой я записался в библиотеку Лайнднер, приучился удовлетворять свои потребности в промтоварах в местном универмаге, пользовался услугами, находившихся поблизости нескольких книжных и пищебумажных магазинов, а также газетных киосков, приобретал табак, влявит и пирс, читал за завтраком Кримсон и Нью-Йорк Таймс, совершил прогулки по Болстон-стрит мимо Эллиот-хаус, где я когда-то обитал, и вдоль реки Чарльз, возле которой страстно влюбился в женщину, ставшую поначалу причиной моего развода, а затем покинувшую меня. В Кембридже я чувствовал себя самим собой. Здесь мне ничто не напоминало о Дигби. Этот город был полной противоположностью Нью-Йорку, где присутствие Дигби ощущалось на каждом шагу, поскольку у нее была масса друзей, и где она была более известна, чем я. В то памятное январское утро я сидел за письменным столом у себя в кабинете, глядя на прошлогоднюю траву во дворе и серые пятна снега, похожие на проплешины. В глиняной кружке передо мной дымился кофе, В тарелке лежала ноздреватая английская сдолба. Тут же на столе возвышалась стопка желтых линованных листов именного блокнота, исписанных моим неразборчивым мелким почерком. Работа над романом «Мятеж», начатая мною в Гарварде во время студенческих волнений, продвигалась быстро. Вот уже шесть месяцев я не употреблял спиртного, и теперь был уверен, что с этим покончено навсегда. В 34 года я почти разорился, но средств еще оставалось достаточно, чтобы спокойно встретить завтрашний день. И так весьма довольный собой. Я наслаждался мыслью о том, что, собрав волю в кулак, все-таки сумел выжить. И тогда-то, словно для того, чтобы сбить с меня спесь, Зазвонил телефон. Говорят, с телеграфа. Мистера Джона Купера, пожалуйста. Произнес женский голос. Куперу телефона. Вам телеграмма от... Э, Сирила Купера. Прочтите, пожалуйста. Бодро сказал я, испытывая одновременно щемящее, липкое чувство страха, которое неизменно вызывают слова вам телеграмма и в ответ услышал срочно будь куперс фолсе 20 января бросай все семейному древу нужен уход выше голову братишка Сирил. голос любезно предложил повторить текст Я с готовностью согласился и второй раз прослушал уже с облегчением, по крайней мере, никакой катастрофы. Уставившись в окно, я размышлял о том, что бы все это могло значить. Спросил, откуда отправлена телеграмма, и из Буэнос-Айреса ответила телеграфистка голосом, интонация которого — была профессионально отшлифована. Поблагодарив, я машинально потянулся за жестянкой с табаком, туго набил трубку душистым «Балкан собрани, поднес большую кухонную спичку и полной грудью втянул дым, ощущая аромат смеси и, наблюдая, как тлеющие хлопья латакии поднимаются над дверисковой чашечкой трубки. В атаке крепкий сирийский табак. Ну, первое, размышлял я, никакой липы. Никто, кроме Сирила, не раскошелился бы в международной телеграмме на три лишних слова выше голову, братишка. Ну, второе, срочно в обиходе Сирила было не просто словом, Оно сохраняло свое истинное значение. Третье, 20 января, отнюдь не приблизительная дата. Это точный срок, когда мне надлежало по вызову Сирила прибыть в Куперсфолс, причем явка обязательна и никакие уважительные причины с моей стороны не будут приняты во внимание. Четвертое, телеграмма была не только загадочной, она была намеренно интригующей, Тем более, что суть дела в ней не сообщалась. Помимо всего этого, Сирил никогда ничего не делал просто так. И если в данном случае он о чем-то умалчивал, темнил, значит, на то имелись свои причины. Пятое. Буэнос-Айрес. Буэнос-Айрес невообразимо далек от привычных Сирилу деловых районов. В основном европейских, и тем не менее усилило, очевидно, были веские причины для пребывания именно в Буэнос-Айресе. Допив вторую кружку кофе, я взял чемодан, аккуратно сложил в него свои пожитки и направился в гараж к Линкольну. Линкольн сохранился у меня еще с тех времен, когда денег было в изобилии. Даже оказавшись перед фактом нахлынувших личных и финансовых неурядиц, я холил и лелеял его, оберегая от порчи, цепляясь за него, как за своего рода талисман. Машина служила для меня источником радости. Мой Линкольн образца 1966 года тихо рокотал, пожирая при этом массу горючего. В его боках, Света вороненой стали, отражалась серая картина мира. В салоне всегда поддерживалась нормальная температура, и я чувствовал себя очень уютно на его просторном кожаном сидении. Мне и в голову не пришло добираться до дому каким-либо иным способом. На заправочной станции тщательно проверили уровень бензина, масла, коробку передач, тормоза, аккумуляторы — и отправился в дорогу. За первый день я проехал всего лишь 380 жалких, насквозь провьюженных миль. Снег вихрем перелетал через шоссе и уносился, не успевая намести сугробы. Мысли мои, естественно, сосредоточились на Сириле. Мой брат Сирил Купер Двумя годами старше меня, и в юности, и позже став зрелым мужчиной, обладал необычайным обаянием, целеустремленностью и, если называть вещи своими именами, самое, что ни на есть откровенной алчностью. Эта алчность, этот неприкрытый восторг от того, что вся его деловая активность представляла реализацию теоретических положений полученных в Гарварде, помогли ему невероятно разбогатеть. Однако благодаря врожденной порядочности Сирио не нажил себе врагов, явление весьма редкое для человека с таким капиталом. В сферу его деловых интересов входили шотландские виски, многочисленные магазины модной одежды, оборудование для видеозаписи, специализированное издательство, реклама, торговое судоходство под либерийским флагом и застройка участков в Англии, Франции и Испании. Когда ему исполнилось 20 лет, он взял у деда денег взаймы и с тех пор неуклонно, ступенька за ступенькой, поднимался по лестнице, ведущей к положению магната. Я продолжал свой путь в сгущающихся сумерках и, попыхивая трубкой, невольно перешел в своих размышлениях о брате, всегда деятельном и жизнерадостном, к остальным членам семьи, в которой вырос не только он, но и я, совершенно ему противоположность, книжник и нелюдим, не говоря уже о нашей маленькой сестренке Ли, погибшей во время бомбежки в Лондоне. Куперс Фолс основал мой предок в северной части Миннесоты, в одной из самых живописных излучин реки Сент-Круа, в верхнем ее течении, неподалеку от бурных, пенящихся водопадов, которые не замерзают даже в трескучие морозы. Этот первый из куперов, мой тезка, Джон, сколотел состояние на постройке железных дорог и торговле пшеницей что в итоге породило изрядное количество миллионеров, а, соответственно, и процветающий город Миннеаполис. Однако Куперы жили на удивление тихо, пока мой дед, закусив у дела, не принялся наверствовать упущенное предками время. Остин Купер, мой дед, был деловым целеустремленным человеком, и с наступлением XX века все больше и больше богател. Он водил дружбу с финансовыми магнатами, такими как Карнеги, Рокфеллер, Форд, Меллон. И однажды им овладела навязчивая идея, требующая воплощения, подобно тому, как застрявший в теле шапнельный осколок, образовав нарыв, в конце концов, выходит наружу вместе с гноем и кровью. В 20-е годы, часто бывая в Германии, он проникся сочувствием к судьбе немцев, изнывавших, как он выражался, под ярмом «контрибуции, наложенных победителями в Большой войне». Примечание. Имеется в виду Первая мировая война. Многие его современники разделяли эту точку зрения, Да и позже некоторые историки придерживались мнения, что этот явно несправедливый мирный договор привел лишь к новой тридцатилетней войне, длившейся с 1914 по 1945 год. Однако по-своему воспринимая ход истории, Остин Купер не ограничился простой записью в своем дневнике. Во время последующих поездок в Германию дед начал выискивать со свойственными ему проницательностью и упорством людей, которым, по его убеждению, предстояло стать глашатаями новой, восставшей из пепла Германии. Он установил тесный финансовый контакт с фирмой Круппа и стал таким образом своего рода связующим звеном между немецкими и англо-американскими денежными тузами. Остин Купер, увлекшись политикой, со временем почувствовал интерес к себе политических лидеров, которые, по его убеждению, обладали способностью направить Германию по пути, предначертанному ей судьбой. Как американец, он был полезен этим новым людям, ибо беспрепятственно вращался в кругах куда они не имели доступа в силу социальных условностей. Так Остин Купер начал свое послушничество у двух очень озлобленных немцев, стремившихся к переделу мира. Один из них, герой большой войны, импонировал ему чувством собственного величия. Другой, Ладить с которым было куда труднее, своей гипнотической силой. Герман Геринг, Адольф Гитлер, Остин Купер, Сирил Купер, Буэнос Айрес, выше головы, братишка. Эти фамилии и слова продолжали вертеться у меня в голове, когда поздним вечером в мотеле я лежал на кровати на высоко взбитых подушках, уставший до такой степени, что не мог ни думать, ни читать, ни даже смотреть телевизор. Но мне и не спалось. Я испытывал напряжение во всем теле от многочасовой езды в непроглядной метели и продолжительных раздумий о судьбе нашей семьи. В душу Закрадывалось в неясное ощущение тревоги и чего-то неизвестного. В Куперс-Фолсе на своей родине, я не был несколько лет и даже не позволял себе предаваться воспоминаниям о семейной истории. Надо беречь силы. Впереди еще много миль, несколько часов пути. Может, стоило лететь самолетом? Но нет. Всякий, кто хорошо знал меня, не задумываясь, сказал бы, что я предпочту Линкольн. В конце концов, я завернулся в одеяло и, прислушиваясь к завыванию ветра за окном, уснул. А на следующий день меня хотели убить. Этот день был такой же, как и предыдущий, только еще труднее и утомительнее. Я ехал на запад в серой, крутящейся, метельной пелине, сводившей до минимума видимость, а соответственно и скорость. В пути мой Линкольн то и дело обгонял какие-то странные формы предметы, которые я совершенно не мог различить при тусклом свете фар. По радио безостановочно предупреждали о необходимости воздержаться от любых поездок, перечисляя временно закрытые школы и перенесенные мероприятия. Но мне и в голову не приходило переждать непогоду. Я боялся опоздать. Сирил назначил встречу на двадцатое, значит, двадцатого. Я должен быть на месте. В Индиане и Иллинойсе Погода немного прояснилась, и я на какое-то время дал волю Линкольну. Судя по сводке погоды, сразу за Чикаго после поворота на Иллинойское шоссе и на следующем перегоне в Висконсин меня поджидал буран. Сейчас же, пока светило мглистое солнце, я мог несколько расслабиться. Напряжение от многочасовой езды при нулевой видимости сильно утомило меня, Может показаться странным, что только теперь, в 1972 году, проезжая по местам, откуда есть пошла Америка, я предаюсь воспоминаниям о детстве, проведенном в Куперсфолсе у деда, имя которого в 30-е годы, в период перевооружения Германии, стало синонимом американских приверженцев фашизма, тех, кто изъявлял солидарность с целями и задачами национал в Европе. В середине 30-х годов, еще до моего рождения, наслаждавшийся в Германии антисемитизм как-то не прижился у нас в Восточных Штатах, во всяком случае он не являлся проблемой. широко распространенной тогда точки зрения этот вопрос всегда был, есть и будет, поэтому каждая страна, учитывая богатство, влияние и деловую хватку евреев, Сама должна решать, как ей поступать с ними. По мнению моего деда, Евреев следовало воспринимать только как партнеров по бизнесу, но, как любому бизнесмену, им нельзя полностью доверять. И, конечно же, не было никаких оснований не ладить с ними. Их существование — реальный факт если дед не стал бы лезть из кожи вон, чтобы выручить из беды какого-нибудь еврея, то и портить кому-то из них жизнь он не видел смысла. Просто они сами по себе, а как им решать свои проблемы — это их личное дело. То же самое он говорил и о католиках. Остин Купер не был ни махровым расистом, ни оголтелым фанатиком. Под маской колоритной личности, созданной падкими на сенсацию журналистами, скрывался хладнокровный реалист, глубоко убежденный в том, что Европа, этот недужный шатающийся колосс, может возродить свое прежнее величие, что в конечном счете послужит прогрессу мировой экономики и личному благополучию Остина Купера. Он делал ставку Или на новоявленного энергичного вождя, или на коллективное политическое руководство, которое возродят ее былую гордость и национальное достоинство. Годы кризиса, а также личная причастность к фашистскому движению в Германии, Италии, Испании и Англии убедили Остина Купера в том, что национал-социализм — единственно верная идеология. И если она сулит войну, значит быть в войне. Деньги переживут войну, разбухнут на войне. Войны были всегда. Человечество любит воевать. Задача состоит в том, чтобы заставить воины приносить доход. Меня, ребенка не ведавшего, что такое политика, все это никак не касалось, за исключением одного обстоятельства. Остин Купер, американский фашист номер один, как окрестили его Либерти и Кулиерс, приходился мне дедом. У моего брата Сирила и у меня были с ним теплые дружеские отношения. По молодости мы не испытывали стыда за его профашистские деяния. Для нас он был просто худощавый пожилой человек, исключительно элегантно одетый, немногословный, но точный в высказываниях, который щедро снабжал нас деньгами, дарил книги и при всей своей серьезности был на удивление смешлив и до преклонных лет любил играть с нами в гольф на огромной лужайке перед домом. Однако если нам, детям, он представлялся всего лишь величественным, доброжелательным старцем, то моего отца он ставил в невыносимо тяжелое положение. В глазах общественного мнения дед был главным американским нацистом, фотографии которого нередко появлялись на первых страницах газет. То он приветливо болтает с Адольфом Гитлером, то едет в огромном открытом лимузине с Герингом и Шпейером, то выходит после совещаний с Адольфом Круппом и, улыбаясь, скрепляет рукопожатием бог знает какую дьявольскую сделку. Все это было совершенно чуждо моему отцу, Эдварду Куперу, который в 1932 году окончил Гарвардский университет и помышлял стать Художником. Бывая в Германии вместе с дедом в 20-е годы, в период быстрого возрождения Берлина, потом в 30-е, уже в совершенно иной атмосфере, он встречался с великими мира сего, решившими, как перекроить Европу, и горячо возненавидел все, за что ратовали нацисты в купе с его родным отцом. Таким образом, в то время, как Остин Купер, наш дед, был глашатаем нацистских идей в Америке, наш отец Эдвард Купер всю свою недолгую жизнь боролся с фашизмом всеми доступными ему средствами. И в 1941 году, будучи офицером английских ВВС, сложил голову в воздушном бою над Ла-Маншем. Не его тело, Не обломки его спидфайера отыскать так и не удалось. Газеты писали тогда, один живой предал свою страну и ее идеалы, другой, его сын, погиб за свободу. 8 декабря 1941 года по личному указанию президента Около нашего огромного особняка, выходящего окнами к живописной реке и водопадам, носившим имя Остина Купера, была выставлена вооруженная охрана. Она была снята лишь через несколько месяцев после окончания войны. Так охраняли, оберегали Остина Купера от возмездия со стороны тех, у кого имелись причины желать ему смерти.